Эпилог. Если кто-то думает, что я сдалась на милость победителя, то он будет неправ. Ох, сколько мы друг у друга кровушки попили. Ох, сколько мы ругались и мебели переломали. А сколько раз мне пришлось доказывать и отстаивать свою точку зрения, я даже посчитать не возьмусь. Мало того, он за мной еще почти полгода ухаживал, прежде чем мы поженились повторно. И на этот раз уже осознанно и торжественно. А Когда я узнала, что пока Сарвей тащил меня к себе и признавался в любви, Папулечка нашел мамулечку и вытряс из нее буквально все и даже больше, естественно, отругал и даже отшлепал, мама по большому секрету призналась, причем густо краснее, а затем без нашего с ней ведома устроил небольшой апокалипсис в отдельно взятой герцогской семье. Насмерть. то я обиделась, а затем простила. Все правильно. Он должен был сделать это сам. Именно он мужчина, именно он обязан защищать свою семью, именно он должен откручивать головы всем, кто думает, что может строить козни его женщине и дочери. Дедушку, кстати, папа не тронул. Ну как, не сильно. Прибил слегка и порекомендовал забыть о том, что у него есть сын по имени Аркада, а у того в свою очередь семья. В сторону, к о т о р о й не то что смотреть, а даже думать и дышать нельзя, иначе, в общем, дедушка проникся и забыл. О чем я, собственно, нисколько не жалею. Сейчас же папочка немного не мало, а владыка системы Урания. Когда мы с мамочкой об этом узнали, то пару дней не могли прийти в себя, а потом просто приняли это как должное. Но ну, захотелось по пуле по владычествовать. Почему бы и нет? Чем бы демоны не тешились, как говорится. Матвей, как с т а т и передо мной долго и упорно извинялся за то, что не выполнил свои обязанности телохранителя так, как должен был, и даже пытался выплатить компенсацию, но я ее не взяла, отшутившись, что уже получила с в о ё и больше мне пока не надо. Он, конечно, ничего не понял, но это не так уж и важно. Так вот, о чем это я? А, точно. В общем, образцовой жены из меня пока не получается. Ругаемся мы регулярно, правда потом так бурно миримся, что в этом месте я многозначительно улыбаюсь и даже иногда краснею. В общем, дом у нас большой и слуг там очень мало, чтобы не подслушивали. Снаёмничеством и п р е ф е к с с т в о м Сарвей завязал. Теперь он первый советник п р и в л а д ы к е Коим является мой обожаемый папочка. Почему не наследник? А потому что мамочка беременна братиком, о чем она мне на днях призналась по великому секрету. Правда, я уверена, что папочке она призналась в этом еще раньше, иначе почему бы он в последнее время ходил такой счастливый и сияющий? И я за них счастлива, безумно, ну и за себя тоже. Прокравшись пальчиками до груди спящего мужа, прижала к ней ладошку и тут же услышала такой родной, такой любимый стук сердца. Подумать только, мы женаты уже два года, а я все никак не могу ему сказать всего три слова, три простых, коротких слова. Хотя сейчас он спит, может сейчас? Я тебя люблю, кажется, кажется. ш е т ты не спишь? Не. Тихо рассмеявшись и подтянув меня так, что в итоге положил на себя в полумраке ночи, поинтересовался. Так кажется. Или любишь? Люблю. Надувшись на то, как меня облапошили, не выдержала и в итоге тоже разулыбалась. Не могу на него злиться, когда он так на меня смотрит. Слушай, это здорово. Эх, не поняла, это сейчас был сарказм? Моментально сменив милость на гнев, снова надула губы и прищурилась. Ты х и д н и ч а е ш ь Ну что ты? Разве можно? Продолжая вести себя странно и чего уж там неестественно, муженек вдруг поинтересовался. А то, что ты беременна, ты мне когда скажешь? Еще через два года. Я? Ну? Я? Забыв все другие слова, выпучила на него глаза и кажется даже забыла, как дышать, а потом выпалила. Сумасошел. Да, аккурат два года назад. Сначала с иронизировав, а затем вдруг резко посерьезнев, муж уточнил: "То есть ты еще сама не в курсе? Да я и не беременна. М да? И тут на меня посмотрели так, что я Почему-то покраснела, а затем нахмурилась, а затем прикинула, посчитала и резко побледнела. Арина, Риночка, ну что ты? Ч, только без обморока, ягодка. Я беременна. В полном отупении, разглядывая потолок, когда муж бережно переложил меня на постели рядом с собой, не могла поверить и все повторяла: я беременна. Беременна, беременна. Ну все, все, успокойся. Ты что, правда не знала? Нет, повернув голову, обиженно заявила. А ты мне почему не сказал? Когда ты сам это понял? Вообще-то еще три недели назад у тебя такая грудь стала округлая, очень. И ты три недели молчал? Стоп. Шикнув на меня и тут же приложив пальцы к губам, у к о р и з н е н н о нахмурился. Вообще-то я думал, что это ты мне скажешь и ждал, между прочим, терпеливо. Так что твои претензии не обоснованы. Ага. Ну, в принципе, он прав. Подумала, прикинула, попыталась представить, каково это, как ни странно понравилось. Однако признаваться в том, что опростоволосилась сама, я, конечно, не торопилась. Но... Милый, М -м -м. ты меня любишь? Люблю. Что-то так ягодки захотелось. И почему я не удивлен? Притянув меня к себе и ласково поцеловав в губы, Сарвел укаво подмигнул. Спорим, будет девочка. Поскриптум. Он проспорил. Через семь месяцев у нас родились двойняшки. Соня и Артур. Пост пост с к р и п т у м И все-таки я его точно люблю. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2022 году. Читала Маргарита Ефремова.